Я пишу это письмо со страхом в сердце. Пророк прибыл. Я чувствую это. Птицы ведут себя необычно. Я вижу зубчани, как они кружат. Я не приду на встречу, как ты просил. Я не хочу губить себя, и боюсь, что демон оточитс меня. Прости. На должен прислушиваться к внутреннему голосу. Может быть, отец понимание направит тебя и меня. Брат А. Гамбальт оказался прав, подумал Эц. Он сошёл с ума. Угрумов вспомнил замечание дяди, он закрыл священнику глаза и произнёс: "Покойся с миром". Опасаясь, что милостиво отпущенный лучник мог поднять тревогу, Эц сосмотрел с парапета башни вниз на город, но не заметил суматохи. Стражники пацы всё ещё стояли на мосту. Рудник был открыт, торговля шла вяло. Не осталось сомнений, что арбалетчик был уже на полпути к окраинам, направившись домой предпочтя дезертирство военному трибуналу и пыткам. ответ свой шёл к но лезвием, спрятав его. Он старался касаться и Давида клинка только рукой в перчатке. Потом осин направился вниз по лестнице. Солнце встало, и он не рисковал спускаться вниз по стене колокольни, опасаясь быть замеченным. Когда он присоединился к отряду наёмников Марио, Гамбальта радостно поприветствовал его. "Твоё присутствие принесло нам удачу", произнёс он. "Наши разведчики выследили архиепископа Сальвиати. Где он? Недалеко отсюда." Видишь, что поместино на холме? Да, он там. Гамбальдо вспомнил что-то и добавил. Но сперва я хотел спросить, капитан, как всё прошло в городе? Больше с башни не раздатся ни одной ненавистной проповеди. Люди будут благодарить тебя, капитан. Я не капитан. Для нас капитан спокойно назывался Гамбальдо. Возьми с собою отряд. Помести хорошо укреплённая старая крепость, а Сальвиати окружил себя многочисленно охраной. «Отлично!» — сказал Эдсо. «Хорошо, что они собрались все вместе». Эдсо выбрал дюжину лучших бойцов Гамбальта и повел их через поля, что отделяли их от поместья, где укрылся Сальвиати. Он и его люди развернулись веером, не отходя далеко друг от друга. Сальвиати расставил в поле аванпосты паци. И было несложно или обойти их стороной, или нейтрализовать. Но все равно при наступлении Эдсо потерял двух из своих людей». Эцу надеялся взять поместье неожиданно, прежде чем его обитатели осознают, что на них напали. Но когда они подошли ближе к тяжёлым воротам, на стены поднялась фигура в мантии архиепископа и вцепилась в зубцы стены как кистоми руками. Хищное лицо взглянуло вниз и быстро исчезло. "Это сольвяти", сказал сам себе Эцу. Снаружи ворот не было никакой охраны. Эцу знакам приказал людям приблизиться к стенам, чтобы лучники не имели возможности открыть огонь. У него оставалось сомнение, что Сальвиатер оставил своих телохранителей внутри вдоль стен, которые были настолько высокими и крепкими, что казались непробиваемыми. Эцио задумался: сможет ли он ещё раз попытаться забраться по стене и перелезть через неё, чтобы открыть ворота изнутри? Впуская своих людей, он знал, что охранники Пацы поднимут тревогу, стоит им лишь заметить его. Когда Эцио собрался перед стенами, Эцио приказал своим людям оставаться вне поля зрения. Низко пригнувшись к высокой траве, а сам вернулся назад, где лежало тело одного из врагов. Этсо быстро раздел труп, переоделся в его униформу. Свою одежду он сунул в подмышку и в таком виде вернулся к отряду. Люди сперва схватились за оружие, увидев приближающегося паццы. Одежду Этсо оставил одному из членов отряда и пошел к воротам. Подойдя же, забарабанил по ним эфесом меча. «Открывайте!» – закричал он. «Во имя отца понимания!» Прошла напряжённая минута. Эцо стоял так, что его можно было увидеть с птины. Вскоре раздался звук вытаскиваемых засов. Как только ворота открылись, эц и его люди ринулись в атаку, расковав ворота на распашку и убив стражу изнутри. Они оказались во внутреннем дворе, вокруг которого располагались три крыла поместья. Сальвяте стоял на верхних ступенях лестницы у главного входа в поместье. Дюжина крепких до зубов воржённых солдат стояла между ним и эц. Остальные собрались во дворе. Грязный предатель, скочал архиепископ. Тебе не выйти отсюда так же легко, как ты вошёл. Его голос перерос в командный рык. Убить их! Убить их всех! Солдаты подсы приблизились, окружая людей Эцо. Но их не тренировал Мария Аудитори. Несмотря на превосходство противника, наёмники Эцо успешно вступили в бой. В то время как сам Эцо кинулся к лестнице. Он выхватил отравленный клинок и напал на окружавших с Альвиати людей. Было неважно, куда он попадет. Каждый раз, когда он ударял и проливал из крови, попадая хотя бы по щеке человека, тот умирал в одно мгновение. «Ты действительно демон с четвертого кольца девятого круга ада», – проговорил дрожащим голосом с Альвиати, когда они с Этсо остались один на один. Этсо убрал отравленный клинок и выхватил боевой кинжал. Он схватил с Альвиати за капюшон и приставил клинок к его шее. Тамплиеры утратили христианство, когда занялись банковским делом, — спокойно произнес он. — Разве ты не слышал собственных проповедей? Вы не можете служить одновременно Богу и Мамоне, но у тебя есть шанс искупить свои грехи. Скажи, где Экопа? Сальвяти посмотрел на Эйца с пренебрежением. Тебе никогда его не найти. Эйца осторожно, но твердо провел клинком по шее противника, выпуская немного крови. Ты ещё можешь сделать правильный выбор, архиепископ. Мы встречаемся по ночам, а теперь делай то, зачем пришёл. Знаешь, вы крадётесь, как убийцы под покровом темноты. Спасибо за это. Я спрашиваю ещё раз. Где? Отец понимания знает, то, что я делаю сейчас, послужит великому благу. Холодно тотзвался Сальвиати, а потом внезапно вхватил рукоять клинка Эцо обеими руками и вонзил в своё горло. Скажи, закричал Эцу. Норхий епископ, захлёбываясь, упал, и его великолепная жёлто-белая мантия окрасилась кровью. Прошло несколько месяцев, прежде чем Эцу получил известие о заговорщиках, которых так ждал. Всё это время он вместе с Марио разрабатывал план по захвату Сан-Джимильяно и освобождению народа от жестокого огня тамплиеров, которые помнили прошлую ошибку и теперь держали город железной хваткой. Зная, что тамплиеры тоже разыскивают пропавшие страницы кодекса, Эдсо пытался отыскать их самостоятельно, но безрезультатно. Страницы, уже добытые ассасинами, оставались спрятаны под надежной защитой Марио, ибо без них секрет кредо оставался недосягаемым для тамплиеров. Потом, в один прекрасный день, в Монтерен Джонни прибыл курьер из Флоренции с письмом от Леонардо для Эдсо. Зная привычки своего друга, который, будучи левшой, писал задом наперед, Эцио потянулся за зеркалом. Хотя для большинства талантливых читателей, незнакомых с Леонардом, его паучьи и закорючки были слишком сложны, чтобы расшифровать их. Эцио сломал печать и с нетерпением прочитал послание, чувствуя, как с каждой строчкой в сердце поднимается радость. Благородный Эцио, герцог Лоренцо попросил меня отправить тебе известие о Бернардо Баранчелли. Оказывается, что он взял корабль до Венеции, и оттуда тайно проделал путь инкогнито, ко двору атаманского султана в Константинополе, планируя найти там убежище. Но он ни разу не был в Венеции, и не мог знать, что венецианцы подписали мирный договор с турками. Они даже послали своего второго лучшего художника, Джентиля Беллини, нарисовать портрет султана Махмеда. Так что, когда Баранчелли прибыл туда, и его личность была установлена, Он был тут же немедленно арестован. Конечно, ты уже представил письма, что летает между блистательной портой и Венецией. Но венецианцы, так же как и наши союзники, по крайней мере сейчас, а герцог Лоренцо весьма искусствен в дипломатии, к баранчере в цепях отправили обратно во Флоренцию. И здесь его ждал допрос. Но он оказался слишком упрямым, глупым или храбрым. Я уж не знаю. И стойко выдержал пытку и раскалённым добила щипцы и порки. И даже крыс грывших ему ноги, сообщив нам столько то, что заговорщики встречаются по ночам в старой подземной часовне под Санто-Марие-Новелл. Поиски, конечно, велись, но они ничего не дали. Барончелли был повешен. Я сделал довольно хороший набросок его казни, который покажу тебе, когда мы снова встретимся. Я думаю, что он анатомически говоря довольно точен. Твой верный друг, Леонардо да Винчи. Хорошо, что этот человек мёртв, проговорил Марио, когда Эцо показал ему письмо. Он был один из тех, кто спокойно продаст родную мать, но у этого нисколько не прибегает нас ни к раскрытию дальнейших планов тамплиеров, ни к объяснению местоположения Якопа. Эцо нашёл время, чтобы навестить мать и сестру, которые по-прежнему находились в спокойном монастыре под заботливым присмотром аббатссы. Как он с грустью увидел, Марио сумел восстановиться настолько, Насколько вообще могла. Ее волосы преждевременно посидели, а в уголках глаз появились тонкие линии морщинок. Но она достигла внутреннего покоя. И о мертвом муже и сыновьях она говорила с нежностью и гордостью. Но небольшая коробка из грушевого дерева Петручча, наполненная орлиными перьями, которую она хранила на столике возле кровати, все еще заставляла ее глаза наполняться слезами. Что же до Клауди? Она стала послушницей. И хотя это выразил сожаление о том, что её красота и дух пропадают зря, он признал, что в лице сестры появился свет, который заставил его примириться с её решением, и он был счастлив за неё. Он приехал к ним ещё раз на Рождество, а с Нового года заново начал тренировки, хотя внутри кипело от нетерпения, чтобы сдержать племянника. Мария назначила его командующим замком Эццо Нью-Стандардс/Пионов и, и Разведчик по всем уголкам страны в поисках светдней, которые были ему необходимы. В конце концов известие были получены. Однажды утром в конце весны Гамбальто появился в дверях кабинета, где разговаривали Эццо и Марио, глаза его сверкали. Синьор, мы нашли Стефана де Баньоне. Он укрылся в аббатстве Смадео всего в нескольких лиг к югу. Всё это время он у нас был под носом, а не держится в стае, как псы, агрызутся Мария. Его группы и мозолистые пальцы быстро проложили паршюр по карте, лежащей перед ним. Он взглянул на Эдсу. Но Баньоне цепной пес. Он секретарь окопа. Если мы ничего не вывем из него. Но Эдсу уже не слушал, отдавая приказ съедать лошадей и готовиться к выезду. Не теряя времени, он пошел в свои комнаты и вооружился, выбрав на этот раз отравленный клинок. По совету доктора Монтирин Джонни он заменил яд Леонардо на перегонку баль-галова с белиной. И теперь сосуд для яда в рукояти был полным. Он решил с осторожностью использовать отравленный клинок, так как всегда был риск самому получить смертельную дозу. Именно по этой причине и потому, что его пальцы были покрыты мелкими шрамами, теперь при использовании любого из клинков он надевал мягкие, но толстые кожаные перчатки. Абатство находилось близ Монтечано. В те древний замок возвышался над небольшим городком на Холамие. Оно было построено в солнечной низине пологого склона, заросшего кипарисами. Здание было довольно новым, возможно, не старше сотни лет, и возведено из дорогого жёлтого привозного песчаника. Вокруг огромного внутреннего двора с церковью в центре. Ворота были широко распахнуты. И монахи аббатства, по давней заведённой традиции, работали в полях и садах, разбитых вокруг. или на виноградниках, растущих выше по склону. Монастырское вино, производимое в аббатстве, было широко известно и поставлялось даже в Париж. Часть подготовки Эдсу заключалась в том, чтобы узнать привычки монаха как свои собственные. Поэтому, оставив ложь на попечении конюхов в гостинице, где он взял комнату под видом курьера, он переоделся, прежде чем отправиться в аббатство. Вскоре после прибытия он заметил Стефана, поглощенного разговором с проповедником монастыря. тучным монахом, который в своей форме напоминал один из винных бочонков, который очевидно часто опустошал. Это удалось незаметно приблизиться достаточно близко, чтобы подслушивать, оставаясь незамеченным. "Помолимся, брат", сказал монах. "Молиться?" переспросил Стефана. "Те чёрные одежды резко контрастировали с солнечным светом. Он выглядел словно паук, оказавшийся на блине. "О чём нам молиться?" извивительно добавил он. "О защите Господа." Монах выглядел удивлённым. Брат Джиралама. Ты правда веришь, что Господа интересуют наши дела? Ты подумай головой. Если это помогает тебе убить время, то пожалуй, обманывай себя и дальше. Ты богохульствуешь, поражён отозвался брат Джиралама. Нет, я говорю правду. Но отрицать существование Господа это единственно рациональный ответ на заявление о том, что на небесах живёт какой-то невидимый безумец. И поверь мне, Судя по тому, что написано о нем в твоей драгоценной Библии, он действительно спятил. «Да как ты можешь говорить такое? Ты же сам священник». «Я распорядитель. Я ношу эти одежды лишь потому, что они помогли мне ближе подобраться к Медичи, чтобы я смог поставить их на колени, к славе моего истинного хозяина. Но сперва надо разобраться с этим ассасином, Этсуа. Слишком долго он оставался бельмом у нас на глазу. Пришло время уничтожить его». «Да, ты прав». Это гнусный демон, ну, произнёс Стефана с кривой усмешкой. Хоть в этом-то мы с тобой согласны. Люди говорят, джерлама повысил свой голос, что дьявол наделил его сверхъестественной силой и скоростью. Дьявол? Стефана смирил собеседника взглядом. Нет, друг мой. Эти дары дал себе сам, тщательно упражняясь в течение долгих лет. Он нам годанию умолк, задумчиво склонил голову. Знаешь, что джерлама Меня беспокоит то, что ты совершенно не готов отдавать должное людям. Готов спорить. Ты бы всех назвал несчастными жертвами, если бы мог. Я прощаю тебе слабоверие и не сдержанный язык. Благожелательно это звался Джераламо. Ты по-прежнему один из детей Господа. Я же тебе сказал, резко начал Стефана, но потом махнул руками и сдался. А, что я стараюсь. Достаточно. Я будто с ветром разговариваю. Я буду молиться за тебя. как хочешь. Только делай это тихо. Я должен быть на чеку. Пока этот азасин не будет мертв и покоронен, там ближе не могут чувствовать себя в безопасности. Монах с поклоном удалился, и Стефан остался во внутреннем дворе в одиночестве. Позвонил колокол к первой и второй проповедям, и вся община собралась в церкви аббатства. Эцио появился из тени подобно духу, являющемуся не с долгу до смерти. Стоял тихий душный полдень. Ярко светило солнце. Стефана похожи на ворона бродил туда-сюда возле северной стены обеспокоенный и раздражённый настолько что казался одержимым но когда он заметил эту он не высказал удивления я безоружен сказал он я сражаюсь с умом чтобы сражаться ты должен будешь остаться в живых ты сможешь защитить себя не уже этой хладнокрона меня убьёшь я убью тебя потому что это необходимо хороший ответ Ну ты не подумал, что я могу обладать секретами, которые могут быть для тебя полезными. Я полагаю, тебя не сломит никакая пытка. Прямо это как комплимент. Стефано оценивающе посмотрел на парня. Хотя я не столь уверен в себе, но всё это имеет чисто теоретическое значение. Он помолчал, прежде чем продолжить слабым голосом. Ты упустил шанс, Цу. Жребий брошен. Дело ассасинов проиграно. Я знаю, что ты меня убьешь, что бы я ни сделал и что бы ни сказал. И что я умру прежде, чем окончится полуденное место. Но моя смерть ничего не даст тебе. Тамплиеры уже готовы дать отпор и скоро полностью уничтожат тебя. Ты не можешь быть в этом уверен. Я скоро встречусь со своим создателем, если он, конечно, создал все. Это будет конец поисков. В любом случае, зачем мне тебе лгать? Скрытый клинок выскочил. Как хитро прокомментировал его Стефана. Спросишь, что они замыслили дальше? Спаси свою душу, проговорил Эдсо. Скажи, что тебе известно? А что ты хочешь узнать? Где мой господин Якопа? Стефан улыбнулся. Это легко. Скоро он встретится с нашими союзниками в тени римских богов. Он помедлил. Надеюсь, тебя удовлетворит это. Потому что, что бы ты ни сделал дальше, я больше ничего не скажу. И в любом случае это не имеет значения, ибо сердце подсказывает мне, ты опоздал. Мне только жаль, что я не увижу твоей гибели, но кто знает. Возможно, жизнь после смерти существует, и я, взглянув вниз, увижу твою смерть. А теперь давай закончим это неблагодарное дело. Колокола аббаса зазвонили еще раз. У Эйца оставалось совсем мало времени. Полагаю, я многому мог бы у тебя научиться, произнес он. Стефано с грустью посмотрел на него. «Не в этом мире», — ответил он и обнажил шею. «Окажи мне честь и позволь умереть быстро». Эйцо со смертельной точностью нанес всего один глубокий удар. «К юго-западу от Сан-Джиминьяна находятся руины храма Митры», — задумчиво сообщил Марио, когда Эйцо вернулся. «Это единственные значительные римские руины на несколько миль вокруг. А ведь ты сказал, что он сообщил о тенях римских богов». «Да, именно так. «Значит, скоро там встретятся тамплиеры?» «Да. Тогда нам нельзя медлить. Нужно установить дежурство там, начиная с сегодняшней ночи». Эдсо упал духом. Дебаньоне сказал, что слишком поздно, чтобы пытаться их остановить. «Тогда ухмылился Марио. Мы докажем ему, что он ошибся». Наступила третья ночь дежурства. Мария отправилась на базу заниматься разработкой планов против тамплиеров Сан-Джиминиана, оставив Эдсо вместе с пятью верными людьми. среди которых был и Габальта. Продолжать наблюдение, надежно спрятавшись в густом лесу, окружавшем заброшенные руины храма Митры. Это была большая группа строений, возводившаяся на протяжении нескольких веков. Последние жители этих мест действительно поклонялись Митре, богу, который был заимствован в римской армии у иранцев. Но храм содержал также пределы, посвященные Минерве, Венере и Меркурию. Еще к комплексу был присоединен театр, Чья сцена все еще была достаточно крепкой, хотя облицованная полукруглая стена и поставленная в виде террасы каменные скамьи, дом для скорпионов и мышей, были сильно разрушены и окружены сломанными колоннами, где свили гнездо совы. Все завел плющ. А цепкая будлея проросла в трещинах прогнившего моренного мрамора. Ко всему прочему, луна лила на руины призрачный свет. И несмотря на то, что наблюдатели были готовы бесстрашно сражаться со смертельными врагами, Пара человек явно нервничала. Это усказал себе, что они будут держут в течение недели.